Эта вывернутая действительность, отделённая от нас гладкой поверхностью стекла, почему-то недоступное осязание, влекла меня к себе, притягивала как бездна, как тайна. Меня влёк к себе и призрак, всегда возникавший передо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удваивавшей моё существо. Я старалась разгадать, чем та другая женщина отличается от меня —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 в круглом будоарном таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласк, бесстыдная, свободная, красивая, смелая. В четырёхугольной зеркальной дверце шкафа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала ещё другие мои двойники в моём триммо, в складном золочёном трептихе, в вешачем зеркале в дубовой раме. в шейном зеркальце и во многих, во многих других хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давал и предлог, и возможность проявиться. По странным условиям их мира они должны были принимать образ того, кто становился перед зеркалом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты. Были миры зеркал, которые я любила, были, которые ненавидела.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 Были такие, которых я презирала, над безсильной яростью которых любила смеяться, которых дразнила своей самостоятельностью и мучила своей властью над ними. Были напротив и такие, которых я боялась, которые были слишком сильны и осмеливались в свой черёд смеяться надо мной, приказывали мне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 Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня. Купила трюмо и велела поставить его у себя в будуаре. Оставшись в своей комнате одна, я тотчас подступила к новому зеркалу и впирила глаза в свою соперницу. Но она сделала то же, и стои друг против друга, мы стали пронизывать одно другого взглядом, как змеи. В её зрачках отражалась и я, в моих она.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 На другой день, при ясном свете сентябрьского дня, я смело вошла в свой будуар одна и нарочно села прямо против зеркала. В тот же мгновение та другая тоже вошла в дверь, идём мне навстречу, перешла комнату и тоже села против меня. Глаза наши встретились. Я в её глазах прочла ненависть ко мне, а она в моих к ней. Начался второй наш поединок, поединок глаз. двух неотступных взоров, повеливающих, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая из нас старалась завладеть волей соперницы, сломить её сопротивление, заставить её подчиняться своим хотением. И страшно было бы со стороны увидеть двух женщин, неподвижно сидящих друг против друга, связанных магическим влиянием вззора, почти теряющих сознание от психического напряжения. Вдруг меня позвали.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 Моё сердце останавливалось, и я с бессильной яростью чувствовала себя во власти этого узора. Так проходили дни и недели. Наша борьба длилась, но перевес всё пределеннее сказывался на стороне моей соперницы. И вдруг однажды я поняла, что моя воля подчинена её воле, что она уже сильнее меня. Меня охватил ужас.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 увидеть, услышать, сказать. И каждый из нас таил или лелеял заветную мечту освободиться, найти себе новое тело, уйти в мир постоянства и неизбывности. Первые дни я чувствовала себя совершенно несчастной в своём новом положении. Я ещё ничего не знала, ничего не умела.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 Незаметно, в часы её надругательств надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, а Владивала постепенно её взором. Скоро по своей воле я уже могла заставлять её подымать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала свои чувства под личиной страдания. Сила души возрастала во мне. И я смельевалась приказывать моему врагу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 пречувствуя ужас, пречувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия. Так же вы, люди, боретесь иногда с кошмаром, вырываясь из его душищих уз к действительности. Я сосредотачивала все силы своего внушения на зове устремлённом к ней, к моей сопернице. Приди сюда.